Глава 10 Чужие. Свеча в фонаре нещадно чадит, потрескивает. Света от нее мало, лишь пляшут по обе стороны от путей жутковатые тени. Вонь в тоннеле такая, что лучше дышать ртом. Воздух влажный, кислорода мало. главная боль терзает всех, кроме спящей Амелии. Очередной приступ жизни захлестнул девочку минут через двадцать после того, как они въехали в тоннель. Жиль запаниковал, заметался. Где в громадной бетонной трубе найти хоть горст земли, из которой можно лепить? Положение спасла акими Вытащила из корзины хлеб, который дала им в дорогу Лин, плеснула на него воды и дала девочке. Ящерка у Амелии вышла съедобной. Жиль тяжело вздыхает, налегает на привод дрезина. Духота и влажность дожимают последние силы, в мышцах копится тяжесть. Под струйками стекает по спине и груди, и мальчишка ужасно рад, что они с отцом Ксавье догадались раздеться до пояса. Жиль прислушивается к тяжелому дыханию учителя, обеспокоенно спрашивает, «Ты в порядке? Может, воды дать?» «Не надо. Больше пьешь, больше потеешь», — отвечает Ксавье. «Скоро уже приедем!» Акими вдруг сползает с сидений рядом с отцом Ланглу и ложится на пол, поджав ноги. «Эй, ты что?» — не на шутку пугается Жиль. «Акими!» Она стонет, вяло отмахивается, теряет сознание. Жиль дергает рычаг тормоза, торопливо склоняется над девушкой. Ксавье хватает канистру с водой, наливает в горсть, обмывает Акими лицо, Еще горсть уливает за шиворот. Жиль, помогай. Кладем на спину, ноги на сиденье поднимаем. Это просто обморок, здесь слишком душно. Ксавье старается оставаться спокойным, но ему тоже не по себе. Сказывается темнота и замкнутое пространство. Мысли то и дело возвращаются к десяткам метров воды над тоннелем. Соберись, Ксавье, давай же. Надо помочь девочке, пока Жиль с перепугу рядом не свалился. Он укладывает Экими на сиденье, сам спрыгивает на пути. Бережно подтягивает девушку к краю так, чтобы голова оказалась ниже, кладет ладонь под затылок. «Оботри ее мокрой тканью, сынок, и пощепи мочки ушей. Давай, кими открывай глаза». Мокрая тряпка не помогает. Жиль начинает нервничать. У него самого подкатывает горло тошнота, в висках долбится пульс. Не до конца соображая, что делает, он выливает девушке на грудь всю воду, что есть в канистре. акими вздрагивает, делает шумный вдох и открывает глаза. «Вот молодец!» — ободряюще восклицает Ксавье, поглаживая девушку по щеке. «Говорить можешь? акими и де суне? Слышишь?» Девушка слабо кивает, садится, обняв себя за плечи. Ее знобито, она жмется к жилю, пытаясь согреться. Мальчишка стаскивает с нее промокшую майку, накрывает курткой. Ксавье собирается что-то спросить, и в этот момент вдалеке свистит Гайтан. «Стоим!» — доносится зычный бас Ясефа. «Или мы доехали, или что-то случилось», — предполагает жиль «Возьми фонарь, дойди к ним», — просит Ксавье. «Заакими не волнуйся, мы справимся». Мальчишка снимает фонарь с крючка, в ввинченного в пластиковый навес над дрезиной, загораживает ладонью колеблющееся пламя свечи и спускается на рельсы. А Кими провожает его встревоженным взглядом и откидывается на спинку сиденья. Жиль идет осторожно, поглядывая под ноги. Слабый огонек выхватывает из темноты валяющиеся между рельсами тряпье, дурно пахнущие лужи и кучки у стен. «Здесь шли люди», — пораженно думает Жиль. «Шли пешком, в темноте, в духоте, жутко долго. с детьми, с животными. Как они это выдержали? Подросток поднимает фонарь повыше, осматривает бетонную трубу тоннеля. Взгляд задерживается на швах местами, замаскированных пластиковыми панелями. Неудержимо хочется подойти и потрогать, сухо ли. Жиль понимает, что сухо, иначе все они были бы уже давно мертвы. Но все равно страшно, тревожно. Мальчишка делает шаг, наступает на что-то мягкое, теряет равновесие. Подрагивающее пламя свечи освещает между рельсами то, что раньше было человеком. В воздухе висит сладко гнилостный запах разложения. Жиль подавляет рвотный позыв, отступает в сторону и видит у стены еще два тела. Женщина и ребенок, совсем маленький. Жиль кашляет, отворачивается и ускоряет шаг. И вот уже впереди в темноте мерцает огонек, слышится негромкий смех. «Что у вас случилось?» – спрашивает жиль приближаясь. «Да тупик тут, походу!» – весело откликается Гайтан, тиская сидящую рядом с Арси. «А еще у нас Жак в обморок грохнулся. Ужасно смешно!» Он фыркает, с Арси прячет лицо в ладонях. Плечи ее ходят ходуном от смеха. Фортен, мятый, из грязной полосой щеке, бродит вдоль стены тоннеля, прощупывая ее кончиками пальцев. Вид у библиотекаря сконфуженный и порядком обиженный. «У нас и кими так», — грустно сообщает жиль — «и ничего смешного. Месье Фортен, вы что-то ищете?» «Выход. Здесь должны быть двери, как те, через которые мы заезжали». «Слышь, да вот они перед тобой!» — раздраженно рявкает Гайтан. Говорю же, заварили они выход. Жиль оставляет фонарь на крылью платформы дрезина и, как и библиотека исследует стену, преграждающую пути на ощупь. Пальцы скользят по ровной металлической поверхности. Ближе к центру Жиль находит едва заметную выемку, проходящую сверху вниз строгим перпендикуляром. Вот место, где смыкаются двери, сообщает он, проводя по выемке кончиками пальцев. Закрыто наглухо. Месье Фортен, что говорил месье Роб? Что обход есть через технические помещения, а я и забыл. Молодец, очки, ехидно комментирует Сарси. Главного-то и не упомнил. Мадемуазель мария я рад, что вашему мозгу для работы требуется не так много кислорода, взрывается Фортен. Да, малый объем проще обеспечить, а я, в свою очередь, мог что-то забыть. Жиль дожидается паузы в его тираде и спокойно говорит «Технические помещения, нам туда, и придется брать с собой все необходимое». Он поворачивается и шагает обратно во тьму. «Э, куда?» — окликает Гайтан. «Сидя над резине тех помещения вы не найдете», не оборачиваясь, отвечает мальчишка. Возвращаясь обратно, он тщательно осматривает стены. «Где-то здесь должен быть маленький такой угол». почти незаметный в темноте. Не пропустить его. Там что-то было, думает мальчишка. Возлетел женщина и детей, он останавливается, прикрывает рот и нос ладонью. Приближает фонарь к трупам, всматривается. Они лежат почти у начала пути из Англии. Или их убили, когда они спускались сюда, или они пытались вернуться обратно. Что же на самом деле произошло? Ответ находится быстро. Тела лежат лицами вниз, одежда на спинах изорвана, у женщины разодрана шея. Ребенок, лежащий между рельсами, убит выстрелом в спину. Он упал, выбросив руки вперед, ногами к слепому концу тоннеля. Значит, бежали они именно из Англии. Значит, выход где-то рядом, а там снаружи вооруженные люди. «Ты чего там возишься?» Слышится за спиной голос Ясефа. Мертвецов рассматриваю. Гайтан приближается, подняв повыше фонарь. «Фу, дрянь! Бабу еще и жрал кто-то!» Морщится здоровяк. «Оставь дохляков, пошли! Вон твой тайный проход!» Проход действительно оказывается за спиной жилья в неприметной нише. Гайтан толкает плечом закрытую дверь, сносит ее с петель. «Хе!» «Ненадежно», — комментирует он. Жиль хочет напомнить ему, сколько лет этой двери, но молчит. Следует за Есефом по коридору метров в два шириной, озираясь и прислушиваясь. Темно, пусто и все такой же спертый воздух. «Бл***ь, и тут они!» — восклицает Гайтан, резко останавливаясь. «Ты как хочешь, но я это трогать отказываюсь». Под ногами два трупа. разложились настолько, что уже непонятно, когда и что случилось с этими людьми. Жиль дышит ртом, отворачивается. «Как мы Амелию здесь поведем, — думает он, — берегли ее от всего этого, а тут уж не получится. Ну и как тут с вещами протиснуться? — басит Гайтан недовольно. — Жопой бы не застрять в этой дыре! Жопу раскармливать не надо, — вздыхает Жиль. Пойдем обратно. Это наш проход, без вариантов. А еще надо вещи упаковать. Всю дорогу обратно Жиль думает о мертвецах в узком коридоре. О том, каким всепоглощающим должен быть страх перед смертью и желание использовать шанс выжить. О том, что чувствовали люди, загнанные в тоннель, где негде спрятаться. Знали ли они? Знали. Знали. и все равно шли бежали стараясь успеть закрыть с собой детей а помнишь как ты сам со связанными руками шел за акими шепчет память на что ты надеялся что клермон тебя пощадит надо было сбежать по дороге акими ничего бы не сделали но ты шел и в голове не было ничего кроме того что ты должен быть с ней и я пошел бы еще и еще Даже зная, чем закончится, шепчет мальчишка. «Че ты бормочешь?» «Ничего. Думаю о тех людях, которые тут погибли. Я понимаю, за что». Полчаса спустя вся группа собирается у входа в боковой тоннель. Сонная Амелия висит на плече отца к Савье и задумчиво мусолит палец. Девочке душно, она тяжело дышит, безразлично глядя в одну точку. «Закрывай глазки». — просит ее Акими. — Спи. Отец Ксавье тебя понесет. Будет темно, смотреть-то мне на что. Спи. — Плохо пахнет, — жалуется малышка. — Это испытание, — объясняет японка. — Его надо выдержать. Доказать, что ты сильная. Закрывай глазки. После того, как Жиль отвел ее из священника в сторону и рассказал про трупы, Они долго совещались, как уберечь девочку от тяжелого зрелища. Завязать себе глаза Амелия не позволила. Оставалось лишь одно — нести ее так, чтобы она не видела перед собой ничего, кроме стены. Большинство вещей пришлось оставить над резинах. Взяли спальники, запас продуктов на три дня, воду, сухое горючее, смену одежды, мачете и котелок с мисками и ложками. Фортена не смогли разлучить с книгами. Тот вцепился в них так, будто те его всю дорогу кормили. Отговаривали всей группой, бесполезно. «Дай е... с тобой тупарь, чертов!» — психанул в итоге Гайтан. «Вместо того, чтобы девкам помочь нести вещи, е... ты со своими книжками!» «Гайтан!» — сукоризная кликает его к совье и качает головой. «Отец Ланглу, хотите читать мораль? Прочтите ее, когда мы отсюда выползем, на... Сарси, давай рюкзак сюда. Да, потащу оба. Опирайся на костыли под ноги смотри. Месье Гайтан, не злитесь, — сонно произносит Амелия. А ты, мелочь, еще раз мне не кнешь, вообще перестану с тобой общаться, — грозит ей пальцем ЕСФ. Как Сарси, так без всяких мадама, как я. Я тебе шо, месье Фортен? Я тебе не друг, да? Друг, — зевает малышка. я больше не буду тебе месь якать. Ясеф перестает хмуриться, кивает и первым исчезает в боковом ответвлении тоннеля. За ним потихоньку ковыляет сорси. Отец Ланглу несет дремлющую Амелию, за ним следует Джили Акими, а под тяжеленным рюкзаком библиотекарь замыкает шествие. Они идут по узкому тоннелю часа два, останавливаясь, отдыхая, делая поглотку воды из канистры. Труднее всех приходится с Арси, но она молчит, старательно идет вперед, обходя трупы и кучи дерьма на бетонном полу. Акими крепко держит Жиля за руку, словно боится, что тот останется и потеряется. Мальчишки-лямки тяжелого рюкзака натирают голые плечи, и он корит себя за то, что не догадался одеться. Во время очередного маленького привала Акими опирается спиной на бетонную стену тоннеля и закрывает лицо ладонями. «Сэмпай, что?» Тут же подрывается жиль. «Плохо опять?» «Нет, не волнуйся. Я немного устала. Как все мы». Еще через несколько минут пути бетонный тоннель начинает забирать вверх. Приходится идти в горку, но дышать становится ощутимо легче. Даже Амелия немного оживает, начинает варковать что-то себе под нос. «Выход», — сообщает Гайтан. «Видите?» Он гасит свечу в фонаре, но темнее в тоннеле не становится. Действительно, впереди брежет слабый свет. Приободрившись и возбужденно переговариваясь, все спешат к источнику света. Гайтан первым взбирается по короткой бетонной лестнице и выглядывает за приоткрытую дверь. Оборачивается и сообщает, «Ну все, походу мы в Англии!» Один за другим они выходят из тоннеля, сбрасывают вещи, Садятся прямо на растресканный бетон площадки у Евротоннеля и озираются вокруг. Дневной свет непривычно ярок. Воздух кажется невероятно вкусным и свежим. В стороне от площадки шумит колыхаясь от ветра высокая трава. Из-за нее виднеются ограждения и постройки вроде тех, что в изобилии попадаются у железнодорожных вокзалов. «Ветер сильный, оденься», — просит и Кимижиля, и тот послушно лезет в рюкзак за рубашкой. «Я погляжу, что там!» – кивает мальчишка на постройке за полем и спускается с бетонного парапета в траву. Он успевает пройти метров семьдесят, прежде чем засекает движение в одной из построек. Жиль останавливается, напряженно всматривается. Да, он не ошибся. Там люди и, похоже, путешественников заметили. «Месье Фортен!» – кричит мальчишка сквозь шум ветра. «Там люди!» «Вспоминайте скорее, как сказать им, что нам нужна помощь!» Жиль бегом возвращается обратно, присаживается на корточке перед священником. «Учитель, что дальше делать? Они сюда идут!» «Успокойся, мы уже это обсуждали. Объясним, кто мы, и что нам нужна медицинская помощь. И общение с представителями местной власти». Через поле к ним движется небольшая группа людей в форме, похожей на ту, что возили носит полиция. Только у этих форма темно-синяя и в руках автоматы. «Так, оружие убираем!» — командует Ксавье. «Все помнят, что мы пришли с миром. Не убегаем, не прячемся!» «Месье Жак, я вас умоляю, говорите же!» «Хеллоу!» — срывающимся голосом кричит Фортен, вставая в полный рост. «We need help! We are from France, Azil!» «Please help! We are not English! You have a doctor!» «Здравствуйте, нам нужна помощь. Мы из Франции, Азиль. Пожалуйста, помогите. Мы не англичане. У вас есть врач?» К всеобщему облегчению люди в форме останавливаются, возбужденно переговариваются между собой. В их голосах звучат нотки удивления. Идущий впереди мужчина лет сорока убирает автомат за спину и показывает пустые руки. «Не боюсь, можешь путь? Ты действительно француз? Как ты пришел здесь?» — пораженно спрашивает он. — Не бойтесь, вы можете идти. Вы действительно французы? Как вы сюда попали? — Пожалуйста, нам нужен врач. Помогите нам, пожалуйста, — повторяет Фортен по-английски, указывая на лежащую ничком сорси. И только когда им помогают подняться и бережно поддерживая, провожают к одноэтажному зданию, из окна которого вкусно пахнет съестным, Жиль начинает верить, что все будет хорошо. Вечереет. Жиль поглядывает на стрелки часов, висящих на стене. Меньше часа осталось до прибытия поезда, которым их обещали доставить в Лондон. Жиль понятия не имеет, что за Лондон и почему именно туда, но Амелия сказала, что это столица Англии. Ксавье и Фортен разговаривают с местным важным чином за стеной, и Жиль, прислушиваясь, ловит иногда обрывки их беседы. Он бы тоже хотел присутствовать. но его сочли недостаточно взрослым и оставили с девушками и Амелией. Гайтан тоже остался. Сказал, что умные договорятся и без него, а Сарсион не бросит. Жиль откидывается на мягкую спинку кресла и смотрит в окно. За окном бесконечное море трав и высится ограждение из металлической сетки. Отец Ланглу сказал, что так принято на границе и что место, где они находятся, всегда хорошо охранялось, Здесь не пускали нежелательных граждан в страну. И из страны не всех выпускали. Жиль не понимает, к чему такие сложности. Ведь это не круги возили. Но решает все списать на странности местных законов. Вообще, Ксавье велел им всем вести себя тихо и не спорить ни с кем. «Ага, поспоришь тут», — молча вздыхает мальчишка. «На их языке говорить только фортен, и тот половины не понимает, сам сказал». а мы вообще ничего не понимаем. Как дураки, вот так вот. Обстановка в комнате, где их оставили отдохнуть, приятная. Под ногами ровное покрытие с узором из переплетенных полос разных оттенков коричневого. Мебель мягкая, на столе чистая ткань, изящные голубые чашки и тарелки без трещины, сияющие чистотой. Стены выкрашены серо-голубой краской, ветер из приоткрытого окна колышет легкую штору. как в Азиле в хороших домах. Только в Азиле берегут все старое, а здесь все производит впечатление совсем нового. сорси тихонько дремлет на диване, положив голову Ясефу на колени. Англичане бегло осмотрели ее рану, покачали головами. Хорошо это или плохо, Жиль опять же не понял. А потом им принесли молока и здоровенный круглый хлеб. Мягкий, душистый. Сарси от молока скривилась, Гайтан понюхал и вообще не стал пить, а Амелия и Жиль с Акимми угостились с удовольствием. Сейчас Жиль прислушивается к своему животу и понимает, насколько он был голоден всю неделю. Ел бы и ел вкуснейший хлеб, но Акимми и Амелия тоже хотели есть, и он уступил им большую часть. Он оглядывается на Акимми, сидящую в углу на стуле. Вид у девушки усталый. Напряженная поза выдает волнение. Ей здесь неуютно. Чужое место — чужие люди. Хоть и отнеслись к ним хорошо, но расслабиться все равно не получается. Неизвестность пугает. Вежливость и доброжелательность не всегда бывают искренними. Приоткрывается дверь и в комнату заглядывает довольная Амелия. «А чего я знаю?» распев объявляет она. «Ну, рассказывай», зевает Гайтан. Высоко вскидывая обтянутые зеленым комбинезоном коленки, Амелия проходит и усаживается на стул с важным видом. Складывает руки на коленях и выдает «Меня по-английски называют Эмили. Вот. My name is Эмили. Мы пили с вами milk и ели бред. А на улице в маленьком игрушечном домике за сеткой живет зверь-дог». И когда он громко разговаривает, это называется... Называется...» Она хмурит брови, вспоминая, и выпаливает. «О, Баркинг это называется!» Месье Эрик сказал, что «Дог из Баркинг» и показал, как это. Это очень смешно. «А еще он меня научил, как надо спросить, когда хочешь узнать, что это. Надо пальцем ткнуть и сказать «Вот с сдец!» Зверя Дога Жиль хорошо запомнил. Мускулистая бежевая туша на четырех кривых лапах, маленькие черные глазки и рот полный острых здоровенных зубов. Когда зверь, как сказала Амелия, Баркинг, от отрывистых резких звуков, не означающих ничего, кроме агрессии, и слюны, щедро летящей в разные стороны, становилось жутковато. Особенно, когда Гайтан пригляделся к животному, присвистнул и сказал, «Ого, да он весит больше нашего мальчишки!» «Хорошо, что между нами ограда. Не оно ли пожрало ту женщину в тоннеле?» «А еще я знаю Фенькию и Плиз. Плиз, говорят, когда открывают дверь, чтобы ты туда пошла. А Фенькию я просто подслушала», – трахтит сияющая девочка. «Отлично. Наблатыкаешься, будешь вместо месье Фортена. А его мы тут оставим», – заговорщически подмигивает Гайтан. Амелия важно надувает щеки, таращит глаза, потом выдыхает и хохочет. Жиль тоже улыбается, глядя на проказницу. Похоже, она единственная, кому здесь хорошо. Была бы компания, а остальное для веснушки не проблема. «Жиль, пойдем, док, посмотрим? Ну, Жиль!» Мальчишка наотрез отказывается, заявляет, что усталый док ему совершенно не интересен Тогда девочка переключается на остальных. Сперва смотрит на Гайтана, но тот хмурится и подбородком указывает на Сарси. «Амелия, нет. Мы отдыхаем», — твердо говорит он. Девочка бочком подбирается к Акиме, молча смотрит на нее умоляющими глазами. Японка чуть улыбается, протягивает руку, касается рыжих косичек. «А ты пойдешь со мной?» — жалобно тянет малышка. «Давай мы посмотрим зверя, когда пойдем садиться в поезд», — предлагает Акиме. «Он вот-вот приедет. А если нас с тобой здесь не будет, он уедет, не дожидаясь. Ты помнишь, что отец Ксавье сказал? Угу. Сидеть и ждать поезд. А сам ушел, да? Ну, пойдем, поглядим на Дога. У него такие смешные зубы. И светятся глаза. Я хочу учить его язык». Но это Амелия, дергая Акиме за руки. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не вернулись к Савье и Жак-Фартен. «Как вы тут?» — интересуется с порога священник. «Амелия хочет, чтобы кого-нибудь из нас съела это чудовище за изгородью», — сонно говорит Сарси. Прямо умоляет пойти с ней и прыгнуть зверю в зубы. «Я дружить хочу!» — возмущенного пить девочка, топая ногой. «Док добрый! Просто с ним надо говорить на его языке! Вот выучи, и мы вам покажем!» непременно спокойно соглашается с ней Ксавье. Но месье Смит велел собираться и следовать за ним. «Сарси, вы сможете идти?» «А у меня есть выбор», — горько улыбается она и, морщась от боли, сползает с дивана. Гайтан бережно поддерживает девушку, подает ей костыли и так кое-как ковыляет к выходу. «Отец лан Ланглухот, расскажите, куда мы и зачем?» — интересуется Йосеф. Ксавье взваливает на плечи рюкзак, перехватывает пытающуюся улизнуть за спинами взрослых Амелию. Девочка пытается вывернуться, но священник с легкостью закидывает ее на плечо. «Так, мадемуазель Каро, придется вас в рюкзак засунуть, и так вести до самого Лондона». «Не хочу, не хочу, не хочу в Лондон!» капризно верещит Амелия, колотя по спине к совьел англу кулаками. «Это столица! В столицах все плохо! Мы же были в Париже, там ужасно!» К ним подходит тот самый англичанин, что подоспел первым, когда они вышли из тоннеля. Подносит палец к губам, призывая Амелию к порядку, и спрашивает «Why are you crying, young lady? What's wrong? Are you afraid?» Амелия, месье Смит, спрашивает «Почему ты кричишь? Что не так и чего ты боишься?» Переводит пыхтящий под тяжестью книг Фортен. «Я ничего не боюсь! Я хочу играть и говорить с Догани в Лондон!» Фортен усмехается в сторону, переводит сказанное девочкой на английский. Месье Смит загадочно улыбается и вежливым тоном говорит, «В Лондоне много собак? Увидишь. В Лондоне даже есть зоопарк. Вы когда-нибудь были в зоопарке?» Услышав про зоопарк, Амелия прекращает истерику. Глаза у нее мигом становятся круглыми от удивления. «У меня есть книжка про зоопарк. Там много зверей за заборчиками живет». «В Лондоне, правда, есть такое место? И там настоящие звери?» На платформу она несется первой, лишь изредка оборачиваясь и спрашивая, «Я туда иду? Ес?» yes? Поезд прибывает с шумом и скоростью бури. Остромордый, стремительный, ярко-синий, сверкающий металлом и пластиком. Акиме и сорси пугаются, японка хватается за жиля, а рыжая прячется за гайтана. Амелия скачет по перрону и вопит. Поезд настоящий, как на картинках, только синий и с окошками. Отец Ксавье, почему он синий? А он что, весь-весь наш, да? И весь-весь в Лондон едет? В зоопарк сразу? А как в него заходить, если в нем дверок нет? Состав проезжает последние метры и замирает. С тихим долгим свистом расходятся в стороны прозрачные двери. Месье Смит заходит в вагон первым, Предъявляет юной девушке у входа стопку цветных карточек и делает приглашающий жест. «С ума сойти!» — шепчет Джиль, склоняясь к уху Акиме. «Ты видишь это? Это даже не электромобиль! Это что-то невероятное!» «Пойдем, не бойся!» Они первыми переступают через зазор между платформой и ступеньками поезда, помогают взобраться Амелии. Та сразу же бросается к девушке в синей форме. «Хеллоу!» My name is Amelia. Glad to see you, little miss, улыбается девушка. Рада видеть вас, маленькая мисс. Амелия, не приставай к людям, пожалуйста, ворчит Джиль, осторожно подтягивая за руки Сарси. Иди уже за месье Смитом. Месье Фортен, куда нам дальше-то? Фортен передает жилю свой тяжеленный рюкзак, о чем-то спрашивает девушку, та тараторит, активно жестикулируя. «Как он их понимает?» — робко спрашивает Акиме у отца Ланглу. «Сам удивляюсь. Жак изучал язык исключительно по книгам, но посвятил этому не один год. Как ты себя чувствуешь? Бледное что-то?» «Мне в животе неуютно. В туалет бы», — отвечает японка и густо краснеет. «Сейчас попрошу Жака спросить». Пока один из сотрудников таможенного терминала отводит Акими в туалет, девушка в форме помогает остальным расположиться в вагоне. Амелия носится взад-вперед, изучая ряды мягких кресел с откидными столиками, трогает занавески на окнах. Взрослые на нее все время шикают, но восторженного ребенка унять невозможно. Она то и дело тычет пальчиком в различные предметы и спрашивает «Вот сдец!». На детский голосок в вагон заглядывает еще несколько девушек в синих форменных костюмах и суровый полноватый мужчина в такой же форме и странном головном уборе. Смит, успевающий одновременно общаться с фортеном и отвечать на бесконечные вопросы, Амелия восклицает «Excuse me? Извините?» и торопится пожать руку вошедшему. Мужчина о чем-то переговаривается со Смитом, понимающий кивает и с интересом косится на рассовывающих по полкам вещи путешественников. Несколько минут спустя возвращается слегка сконфуженная Акими, сразу же садится в кресло рядом с Жилем, берет мальчишку за руку. «Эй, где ты была?» — шепотом спрашивает он. «Мне от молока стало нехорошо», — признается девушка. «Наверное, это потому, что я его никогда не пила». «Мне тоже что-то плоховато. Значит, будем есть только наши продуктовые запасы», — ободряюще улыбается Жиль. «Все ли на месте?» Громко спрашивает Фортен, при привставая с сиденья. Мадмуазель-кондуктор сказала отправление через две минуты. Гайтан Ясеф кивает, поправляет юбку на сорсе, лежащей на сиденьях, грозит пальцем Амелии, скачущей на соседнем ряду кресел. «Сейчас тебя тут оставят, дикий ребенок! Быстро сядь! Вот-вот поедем!» «А как поедем? А где рулили привод? А почему не видно, как поезд ездит?» – трахтит Амелия. а почему месье-водитель поезда есть только в самом первом кусочке поезда? А наш месье-водитель где? А почему он один? А когда мы уже поедем? Поезд начинает тихонько вибрировать, вибрация перерастает в гул. Пол под ногами вздрагивает, заставив Акиме испуганно вцепиться в поручни кресла. Еще мгновение, и состав плавно трогается, за окном проплывают все ускоряясь подсвеченные закатным солнцем здания приграничья, перрон, Высокие бетонные ограждения вдоль железной дороги, верхушки деревьев, видных из-за ограды, спешащие куда-то две женщины. «Вот это да!» — восхищенно выдыхает Амелия и прилипает носом к стеклу, разглядывая вид из окна. «Как быстро мы едем!» Пока девочка увлечена рассматриванием английских пейзажей, Ксавье Ланглу собирает вокруг себя остальную часть компании и в рассказывает. «Значит так». Мы с месье Фортеном рассказали служащим приграничья нашу ситуацию. Умолчали лишь о природе болезни Амелии. Сказали, что это не заразно. Официальная версия нашего приезда такова. Мы услышали сигналы вызвались быть добровольными путешественниками. Амелию взяли с собой как мою дочь, в надежде на то, что английские врачи сумеют ей помочь. Еще раз, мы прибыли для установления контакта с Англией. Ни слова про одержизнь. — Куда нас сопровождают? — спрашивает Жиль. — Я попросил оказать помощь Сарси в первую очередь, — продолжает Ксавье. — И уже во вторую очередь просил об организации встречи с местными властями. — Жиль, месье Фартен, нам с вами предстоит налаживать общение между Англией и Азилем. Попрошу отнестись к этому максимально серьезно. — Гайтан. — Да понял уже, с девок глаз не спускать, — бурчит Йосеф, почесывая заросший густой черный щетиной подбородок. «Погодите, отец Ксавье», — подает голос акими «А как же быть с истинной целью путешествия? Мы же ищем лекарство от одержизни, но где и как?» Ксавье молчит так долго, что акими перестает ждать от него ответа. Но тем не менее ответ звучит. «Я очень прошу вас довериться Амелии. Если этого ребенка действительно ведет Бог, нам остается только ждать и глядеть в оба». И все разом смотрят на девочку. то и абсолютно все равно, о чем болтают взрослые. Зачарованная маленькая Амелия Каро смотрит в окно. На пролетающие мимо поля, одетые листвой громадные деревья, яркие домики, во дворах которых играют дети. Изредка ей удается даже увидеть животных, точь в точь, как на картинках в ее книжках. «Это волшебный мир», думает девочка, провожая взглядом ленту реки вдалеке. Здесь живут истории, которые мама читает мне перед сном. Наверное, и мамины сказки тоже где-то рядом. Значит, мне надо найти в Лондоне дорогу из желтого кирпича, и у нас будут приключения. Людской поток подхватывает их сразу при выходе из поезда, несет к стеклянным дверям вокзала. Смит ведет их через толпу, Останавливается у края дороги и жестами просит сложить рюкзаки на плиточный тротуар. «Ой, сколько людей!» — радуется Амелия. «Держитесь поближе друг к другу», — советует Ксавье. Девушки испуганно озираются. А Кими крепко держит за руку Жиля. На Гайтане разом висят сорси и восторженная Амелия. Улицы вечернего Лондона расцвечены миллиардами огней. Сияет все. Кажется, даже бетон и деревья. По дороге проносятся машины, сигналят, шелестят шинами. От шума и света кружится голова. «Как же вам удалось все это сохранить?» – ошарашенно спрашивает Ксавье у Смита. Фортен переводит. Их сопровождающий пускается в долгие объяснения, используя помимо слов активную жестикуляцию. Фортен внимательно слушает, долго обдумывает услышанное, изредка выдавая ставшее привычным «эээ», потом разъясняет священнику. У них не было купола. Англия и Ирландия почти по всей своей территории поставили очистительное сооружение, которое обезвреживали диоксид азота на площади в квадратный километр. Мы их видели, когда ехали. Такие, эээ, метров по пять высотой прямоугольники, похожие на черные ячеистые зеркала. Да, помню. Хорошее решение. Но как удалось сохранить город таким... ярким. Освещение, транспорт. «О, oh, it's a simple magic». «Это простая магия», — смеется Смит, выслушав переданный через библиотекаря вопрос. «Есть у нас некоторые любопытные технологии. Они позволяют нашей технике работать без износа долгое время. Вы слышали что-нибудь о нейронных сетях? Это великое открытие 21 века». «У меня сейчас лопнет голова», — жалуется Фортен. Месье Лангло, он сказал, что у них есть какие-то хитрые технологии на основе... Ох, как бы это... Сети... Какие-то сети, открытые в двадцать первом веке. Они позволяют технике не изнашиваться. Интересно. А как это работает, любопытствует Гайтан. «How does it work?» Переводит Джак Фортен Смиту. Смит кривится, как от зубной боли. Разводит руками. Я слишком мало знаю об этом. Это что-то типа энергии вечного двигателя. Технология максимального КПД. Жиль вслушивается в незнакомые слова, пытаясь хоть что-то понять, но тщетно. Как же мы без Фортена будем объясняться? Он же не может быть с каждым из нас одновременно, со страхом думает он. Акими осторожно сжимает его ладони, Жиль переводит взгляд на ее лицо. Посмотри, «Какие люди? Чужие!» — говорит Акиме. «Они так на нас не похожи?» «Одежда другая, прически, то, как они смотрят на нас. Вещи у них в руках знакомые и незнакомые сразу. Представляешь, какими мы в их глазах выглядим?» «Странными!» — пожимает плечами мальчишка. «Они же понятия не имеют, что мы не отсюда, вот и таращатся!» Он провожает взглядом ярко накрашенную девушку в коротких обтягивающих брючках и крикливо-розовой маечке. И парня с волосами двух цветов, одетого в синие джинсы и яркую рубашку на выпуск, в массивных белых ботинках с черными блестящими вставками. Смотрит на свои штаны, вытертые до потери цвета, грязные, наспех заштопанные. На то, как ими поплотнее запахивает брезентовую куртку, хоть на улице и жарковато. И ему грустно. Мы для них отбросы, не иначе. «Просто потому, что не похоже на них самих», — думает Жиль. «Как у нас, японцы третьего круга. Или как я со своими шрамами». Ничего не изменилось. У края тротуара рядом с путешественниками останавливается темная машина, похожая на маленький геробус. Смит подбегает к водителю, обменивается с ним парой реплик, обходит машину и открывает дверцу. «Жиль такое никогда не видел». Дверь, открывающаяся не на себя, а отъезжающая бок как в поезде. «Проходите, садитесь, пожалуйста», — вежливо улыбается сопровождающий, указывая внутрь машины. Мужчины и Акими быстро грузят вещи, помогают Сарси и Амелии забраться в салон, садятся сами. Смит прыгает в кабину к водителю, они о чем-то оживленно беседуют. Водитель оборачивается и удивленно рассматривает пассажиров. «Жак, скажи ему, что бесит, когда так пялятся?» Зло шипит Сарси, устраиваясь на сиденье так, чтобы не тревожить больную ногу. «Охота пырится, пусть пырится на Акиме, а я в глаз дать могу!» «Уймись!» — примиряюще хлопает ее по коленке Гайтан. «Он восторженно смотрит! Ты классная, сиськи, отпад!» «Пусть соски себе на жопу пришьет и любуется, сколько влезет!» Огрызается рыжая и демонстративно отворачивается. Смит стучит по прозрачной пластиковой перегородке, отделяющей пассажиров от водителя, привлекая их внимание. «Now we will go to the hospital. There we will decide where you will live», — сообщает Смит говорит, что сейчас мы поедем в больницу», — устало переводит Фортен. «И там же решат, где нас разместить». «Я не хочу в больницу», — испуганно заявляет Амелия. «Мне обещали дог и зоопарк». «Да будет тебе и дог и зоопарк». называет Фартан. Но Сарси надо к врачу. Ей больно, если ты не заметила. Амелия надувает губы и отворачивается к окну. Смотрит на оживленные городские улицы, яркие огни вывесок, большие прямоугольники на домах, показывающие всякие движущиеся картинки. Она быстро забывает и про зоопарк, и про то, что в больницу не хочется. Ей нравится этот город. Ей интересно всё вокруг. И то, что много людей И то, что все дома разные, их так много. И то, что машины, проезжающие мимо, такие блестящие. И хочется все трогать, про все спрашивать, узнавать и узнавать новое. Машина сворачивает в очередной раз, выезжая на берег реки. И тут Амелию прорывает. ой на реке плавучий домик в лодке! А вон еще! большой при большой А вон замок! Замок прямо через реку с башенками! Акимис, смотри!» Вон там, вон вон, окошки в башенках светятся. Она перебирается к пластиковой перегородке, стучит. Мисс Смит, вот с дец. Tower Bridge? Ух ты! Это замок Tower Bridge? Гайтан, Гайтан, и ты посмотри. Отец к совям там живут привидения и кости, да? Жиль мы туда слазаем? Ну, не сегодня, хотя бы завтра. Ну, жиль. Мягко вписавшись в незаметный поворот, машина сворачивает с набережной. Проезжает еще метров триста, снова сворачивает и останавливается напротив семиэтажного здания с облицовкой белыми плитами на первом этаже. «Похоже, приехали», — с облегчением вздыхает Ксавьел Англу. «Жак, ваш выход». Фортен кивает, поправляет очки на переносице. «Чувствую, сегодня у меня отвалится язык», — грустно констатирует он и выбирается из машины. «Пока остальные выгружаются и вытаскивают вещи», Библиотекарь в стороне общается со Смитом. Сопровождающий что-то объясняет, показывает на здание, потом на машину, потом снова на здание. Фортен кивает, возвращается к группе. Это и есть больница. Скорее всего, здесь мы на какое-то время оставим Сарси. Месье Смит обещал связаться с кем-то и быстро подыскать нам жилье. В этот момент Жиль вздрагивает, прижимает к себе Амелию, придерживая ее подмышки. «Срочно!» — просит он сдавленно. «Срочно закройте нас, она сейчас!» Девочка закатывает глаза и оседает на каменную плитку под ногами. Жиль подхватывает ее на руки, быстро несет за угол, туда, где в сумерках виднеется клумба и густой кустарник. Ксавье и Гайтан встают рядом, загораживая Смиту обзор. «Если спросит, ее укачало, надо срочно в туалет!» вполголоса полголоса распоряжается Ксавье. «Жак, вы слышите?» Мы очень сожалеем, малышку тошнит. Жиль укладывает Амелию на траву, быстро до боли в пальцах раскапывает твердую неподатливую землю. «Жить!» — всхлипывает девочка. «Тише, пожалуйста, нас услышат!» «Жить, жить!» Мальчишка опускается рядом с ней на колени, пытается зажать Амелии рот. Она бьется, начинает плакать, комочки земли ссыпаются из рук. «Я тебя прошу, молчи, Амелия, тебя же убьют, если увидят!» Шорох где-то наверху заставляет Жиля резко поднять голову. На первом этаже сдвигается вверх оконная рама, и на землю мягко спрыгивает короткостриженный мальчишка лет десяти-двенадцати, одетый в голубую просторную рубаху без пуговиц и такие же штаны. Жиль секунду оторопела таращиться на него, потом обхватывает омелию прижимая ее к себе и просит «Уходи! Уходи!» «Нет, нет, нет!» Мальчишка широко улыбается. Осторожно протягивает Джилю открытую ладонь. «Don't be afraid. Are French?» «Франция?» По слогам выговаривает он. «Please trust me. I know about you. I know what's wrong with her. I can help, understand?» «Не бойся. Ты француз? Пожалуйста, верь мне. Я знаю о вас!» Я знаю, что с ней не так, я могу помочь, понимаешь?» Амелия в объятиях Жиля плачет, выгибается. Мальчишка осторожно касается ее лба, другой рукой поглаживает сжатые в кулак пальцы девочки. «Эй, эй, Кэроти! Хаш, дир, хаш! What is her name? Эй, hey, эй, hey, рыженькая, тише, дорогая, тише! Как ее зовут?» «Нейм» — цепляется за уже слышанное слово «Жиль». «Имя, да?» «Амелия. Нейм Амелия». Мальчишка в голубом кладет ладони поверх кулаков девочки, тянет ее руки к земле. Жиль почему-то уверен, что тот знает, что делает. Поглаживая кисти рук Амелии, заставляя расслабиться сведенные судорогой пальцы, мальчишка негромко напевает себе под нос. «Эмили had a little lamb. Its fleece was white as snow. And everywhere that Эмили went, the lamb was sure to go. У Эмили был маленький барашек, его шерсть была белой, как снег. И всюду, куда Эмили шла, барашек всегда следовал за ней. И вот уже ладони Амелии катают земляной шарик в ритм песенки, и Жиль понимает, что девочка молчит и улыбается. Он сидит, привалившись спиной к кусту, и слушает, как поет странный мальчишка. И до него постепенно доходит, что этот совершенно незнакомый пацан только что не просто спас Амелию. Он знает, откуда мы. «Как такое возможно?» — ошарашенно думает Жиль. В четыре руки зверюшка лепится за пару минут. Амелия сворачивается калачиком, положив голову Жилю на колени и засыпает. Мальчишка встает, отряхивает колени от комочков земли, подмигивает Жилю, подтягивается, ухватившись за подоконник, и снова Жили и Амелия остаются одни. «Офигеть!» — выдыхает подросток. Он поднимает спящую девочку и бережно несет туда, где ждут остальные. «Она это, рвалась, устала и заснула, вот так вот», — очень убедительно сообщает он, и только тут замечает, что Смита на площадке перед больницей нет. «А где месье англичанин?» «Пошел за дежурным доктором. Велел не беспокоиться и подождать», — отвечает Фортен. «Жиль хочет было рассказать про странного мальчишку, но тут двери открываются». И на крыльцо быстрым шагом выходит высокая темноволосая женщина лет сорока в белом халате поверх таких же штанов и рубахи, что и у спасителя Амелии. За ней едва поспевают четверо молодых мужчин, также в голубой униформе и Смит. Женщина подходит к Савье, протягивает ему руку. «Здравствуйте», — говорит она, и французская речь в ее устах звучит как-то странно. «Я доктор Мара Тейлор, ведущий нейрохирург клиники лондон бридж hospital Сегодня я дежурный старший ординатор. Следуйте за мной, здесь вам помогут. Ксавье растерянно пожимает протянутую ладонь, отмечая интересную манеру речи доктора. Каждую фразу она произносит так, словно это аксиома. И улыбка. Странная, мгновенно гаснущая после каждой фразы. Как точка в конце предложения. Здравствуйте, мадемуазель Тейлор. Я Ксавье Ланглу. Удивлен услышать родную речь здесь. «Я знаю девять языков. Изучила на досуге». Она подходит к Сарси, присаживается перед ней на корточке. Узкая ладонь с длинными красивыми пальцами ныряет под юбку девушки. Сарси испуганно отшатывается, но доктор левой рукой хватает ее за запястье. «Спокойно, милая. Я должна потрогать». «Левое бедро?» «Да». Нога выше колена горячая, она щелкает пальцами и двое мужчин в форме тут же направляются к ней. Тебя поднимут на носилках в смотровую, я подойду минут через пять, осмотрю и обработаю рану. Она о чем-то говорит помощникам и спешит к Жилю, внимательно смотрит на спящую Амелию, поворачивается так, чтобы только Жиль видел ее лицо и спрашивает, как вы это называете, то, что с ней происходит? Не бойся, отвечай, вашего языка никто не знает. Кроме меня, разумеется. Глаза у доктора большие, темные. Взгляд резкий, как пощечина, таящий в глубине пляшущей искры, то ли насмешки, то ли радости. Странный взгляд. Под таким все расскажешь. Но Жиль молчит. Скажи, тебе нечего бояться? Она создает животных, верно? Нет. Никогда не ври врачу. Она снова улыбается и мгновенно гасит улыбку. «И не уги никому, от кого зависит твоя жизнь. Ты ее брат?» «Да». «Иди вон затем тем медбратом, он проводит вас в палату. И темноволосая девушка пусть идет с вами. А я переговорю со старшими». Она резко разворачивается и отходит к отцу Ланглу, Фортену и Гайтану. Жиль, насупившись, смотрит себе под ноги, пытаясь понять, как ему следует относиться к этой женщине. От мыслей его отвлекает подошедшая Акиме. «Я взяла наши вещи», — вполголоса сообщает она. «Мадемуазель Мара велела идти, да?» Японка оглядывается и, убедившись, что никто ее не подслушивает, просит «Пожалуйста, не оставляй нас. Не уходи, жиль». «Не бойся», — тепло улыбается он. «Я вас не оставлю. И они меня выгнать не смогут». Высоко в небе над крышей семиэтажной клиники лондон бридж hospital загорается первая звезда. А Кими смотрит на нее, вздыхает, и первая идет за ожидающим на крыльце медбратом. Гайтану больница не нравится. Слишком чисто, слишком светло, слишком все кругом белое и непонятное. И медсестры поглядывают слишком заинтересованно. Куда бы Гайтан ни пошел, где бы ни присел, проходит мимо или миленькая девушка в голубой форме или суровый парень в медицинской шапочке на бекрень. Гайтан меряет шагами коридор. Уже с закрытыми глазами может сказать, что от дверей, за которые увезли с Арсидоресепшена сестры 12 шагов. От лифта до тех же дверей – 5. От лифта до лестничной площадки за стеклянными дверями – 4. И шагов 10 до туалета, если считать от ресепшена. часы показывают 2124 странные часы гайтан ясеф привык к механизмам со стрелками которые тебе в цифры как пальцем тычут А эти непонятные чтобы додуматься что 21 это 9 вечера надо или посчитать или зацепиться за то что на улице вечер с двадцатью четырьмя хуже память не желает ставить стрелку палец в нужном месте часового круга Подсказывает только, что когда Гайтан взглянул на часы в первый раз, они показывали 21.02. Это как раз тогда, когда он попытался сунуться за чернявой докторшей, чтобы никто не обиделся арси а та ему велела тут ждать. Вот он и ждет. Ходит, считая шаги. В окно смотрит с третьего этажа на реку, по которой проплывают лодки-домики с огнями. Слушает незнакомую речь медсестер. Они милые, конечно. оглядывают на него робко хихикают между собой баба они везде бабы все бы хихи при виде нормального мужика делает вывод ясеф и присаживается в кресло возле адки с растением кресло неудобное мягкое ненадежное а гайтан парень не маленький встает снова меряет шагами белый коридор почесывая щетину на подбородке Где-то цокают по плиточному полу каблуки, заставляя Ясефа прислушаться и напрячься. Бесшумно открываются двери с табличкой «Оперейтинг рум», выпуская сперва медбратьев с каталкой, а следом и докторшу. Сарсина, крытая простыней, выглядит маленькой и беззащитной. Настолько, что у Гайтана внутри что-то ёкает. «Рыжая!» зовет он почти бегом, устремляясь за каталкой. «Сарси, эй!» «Все хорошо!» она под наркозом спит чернявая отщелкивает фразу, будто бросает о стену камешки проснется минут через пятнадцать как ваше имя молодой человек гайтан я хочу побыть с ней я разрешу вам проводить ее в палату мы переложим ее на кровать, и вы уйдете утром можно будет ее навестить я останусь с ней с нажимом произносит гайтан вы гость уважайте наши правила Отрезает женщина и вслед за медбратом с каталкой входит в лифт. За ней присмотрят, и вам самому надо отдохнуть. Утром я отвечу на все ваши вопросы. А сейчас что? Двери лифта закрываются, но Ясеф успевает услышать ответ. Сейчас спускайтесь на первый этаж. Гайтан сбегает по лестнице, идет очередным длинным ярко освещенным коридором. Прислушивается и слышит знакомый баритон к Савье где-то неподалеку, спешит на голос. Отец Ланглу и Жак Фортен обнаруживаются в холле первого этажа, беседующими с очередным среднего возраста человеком с вежливым и неприметным лицом. «Хотя, дед, как наши советники», прикидывает Гайтан, разглядывая пиджак и брюки на визитёре. «Гайтан, это месье Льюис», представляет визитёрок Савье Ланглу. «Он представитель местных властей, приехал за нами. Сейчас дождёмся нашего доктора», Акими уложит малышку и поедем размещаться в... Жак... Как они это называют? «Хотел», — отвечает Вартен. «Я так понял, это для гостей, которые приезжают в город. Временное жилье». Доктор вернулась, напряженно спрашивает Гайтан, которого в данный момент не интересует ничего, кроме Сарси. Ксавье молча указывает ему на дверь напротив холла. Здоровяк нерешительно мнется на пороге, стучит. «Входите!» — откликается женский голос, и Гайтан заходит. Комната просторная, чистая. На полу ковровые дорожки, стены выкрашены в нежно-зеленый, украшены светильниками. Окна закрыты плотными шторами. При входе ниша. В ней Гайтан видит сумки с вещами, которые они принесли с собой, правее двери из мутного стекла. В самой комнате, которая ничем не напоминает палату в лечебнице Азиля, три кровати Легкие стулья и стол. На кровати у окна сидит Акемия и бережно расплетает косички спящей Амелии. Увидев Гайтана, японка подносит палец к губам. Тише. «Посторонитесь, молодой человек!» Обращается к Ясефу женщина-врач, и мимо него медбрат вывозит в коридор пустую каталку. «А теперь подойдите!» Темноволосая докторша сидит на стуле возле кровати у стены. Жиль стоит у нее за спиной, напряженно поглядывая на укрытую легким одеялом сорси. «Как видите, месье Гайтан, у нее все в порядке», — улыбаясь лишь уголками рта, говорит доктор. «Она ваша жена?» «Она моя девушка», — хмуро откликается ЕСФ. «И я не вижу, что она в порядке. И буду ждать, когда она проснется и сама мне все скажет». «Мы уже обсуждали это, и на спор с вами у меня нет времени». жёстко отрезает женщина. «Мужчины уезжают в гостиницу. Юные дамы остаются здесь». «Это ещё почему?» — пугается Жиль. «Мадемуазель Сарси нужен покой несколько дней на восстановление. Это не обсуждается. А на остальных распространяются карантинные меры, увы». Она понижает голос и добавляет, «Люди в колене сказали вам, что болезнь маленькой Амелии у нас считается особо опасной». — Действие ваших законов на нас не распространяется, — неожиданно твердо отвечает Джиль. — Мы не ваши граждане. Мы прибыли за помощью, а не для того, чтобы... — Достаточно, я вас поняла, юноша. — Амелию никто не тронет. Но и свободно разгуливать ей не дадут. Поэтому она побудет здесь до распоряжения моего начальства. — А Акими? Ее-то за что в этот к-к-карантин, — негодует мальчишка. Гайтан отводит взгляд от безмятежного бледного лица Сарси и оглядывается на акими Та сидит, опустив голову. «Я подумала...» — тихо начинает японка. «Я подумала, что Амелии и Сарси будет лучше, если я останусь». «Когда это ты подумала?» — фыркает Джиль. «Акимину зачем?» «Здесь тихо и спокойно», — ровно отвечает девушка. «И я им сейчас нужнее». Я поняла, что тут нет ничего страшного. Мы под защитой мадемуазель Тейлор. Жиль, у нас даже дворик есть, где можно гулять. Вот увидишь. Все разрешится через пару дней. Нас отпустят. Будто не Акиме это говорит, а кто-то чужой. Вот кто полчаса назад чуть не плакал и просил быть рядом? Хочется спросить Жилю, но он молчит. Только в носу почему-то щекочет. Так что хочется отвернуться... схлипнуть протяжно. Но нельзя. Не маленькие уже. Доктор Тейлор, поместите и меня в карантин, севшим голосом просит Жиль. Женщина улыбается, качает головой. Правила. Вы вчетвером едете в гостиницу. Утром можете вернуться сюда и убедиться, что ваши девушки в полном порядке. Я сдам дежурство, и мы пообщаемся. А теперь пора уходить. У меня пять этажей, ожидающих обхода. Всю дорогу до гостиницы Жиль молчит, игнорируя все обращения к нему. Словно оглох. Словно он не здесь. Смотрит сквозь стекло машины на проплывающие мимо огни, нервно покусывает костяшку большого пальца. «Почему она осталась?» Что заставило ее, испуганную, в чужом городе отказаться ехать с нами? Она действительно так хочет быть с Амелией? Или ей самой нужен врач? Или не хочется быть со мной? Что происходит? Как мне разобраться? Красиво! Вздыхает рядом Гайтан, разглядывая вечерние улицы. Аж плюнуть хочется, да, малый? Жиль не отвечает. гайтан пихает его в бок локтем но мальчишка даже не поворачивается в его сторону тогда локтем в бок получает к савье отец ланглучает с ним негромко спрашивает ясов вкивая на жилили оставь хмуро отрезает священник машина останавливается и жак Фтан сообщает с переднего сиденья Всё, мы на месте водитель спрашивает когда за нами приехать завтра Месье Фартен тихо говорит Джиль, глядя в одну точку. Спросите, когда у них пускают в больнице Пусть приедет, чтобы успеть к этому времени. Расспрошу доктора обо всем, думает Джиль, выбираясь из машины на тротуар. Она странная, но у нее нет личного интереса к нам. Значит, намеренно делать что-то плохое она не станет. И, наверное, хорошо, что она Амелию в больнице оставила. Чем меньше людей увидит ее во время приступа, тем лучше. Помогая выгрузить вещи, Жиль роняет рюкзак к Ксавье на ноги. Нагибается, чтобы поднять, и слышит «Сынок?». От теплого обращения становится только хуже, словно ударили в больное место. Хочется окрыситься в ответ, рявкнуть что-то резкое, но мальчишка понимает, что учитель не виноват в том, что с ним происходит. «Прости», — коротко бросает он. Массивную деревянную дверь отеля им открывает полный немолодой мужчина с окладистой седой бородой. Гайтан таращится на него с нескрываемым интересом, проходит в ярко освещенный холл и бурчит себе под нос. я видел святого Николая!» к Ксавье переступает порог отеля последним. Осматривается по сторонам, и его накрывает ощущение, что он попал в небольшой собор. Богатая отделка белым и дымчато-серым мрамором и золотом, Тяжелые вычурные люстры под потолком, красные ковровые дорожки под ногами. За стойкой ресепшен их встречает молодой человек с гладко зачесанными светлыми волосами и одетый в идеально подогнанный по фигуре старомодный фраг. «Здравствуйте, месье!» — обращается к молодому человеку священник, не особо рассчитывая, что тот его поймет. «Доброй ночи, месье!» — откликается парень. «Я о говорю по-французски, прошу извинить!» Я позову вашего гида. Он коротко кланяется и отходит вглубь холла, где в мягком кресле с высокой спинкой дремлет мужчина лет сорока в серых брюках и темно-синем пиджаке поверх оранжевой футболки. Молодой человек склоняется к его плечу и что-то быстро говорит. Мужчина мгновенно просыпается, одергивает пиджак и спешит навстречу гостям. «Прошу прощения, я разволновался и задремал, ожидая вас». Эмоционально жестикулируя, сокрушается он. — Здравствуйте, здравствуйте. Вы, наверное, месье Ланглу? — Очень приятно. Мое имя Генри Дэвис. Я буду вашим сопровождающим и переводчиком. Они с Ксавье пожимают друг другу руки, и Генри Дэвис продолжает знакомиться. — Вы Жак Фортен, верно? — Здравствуйте, месье Фортен, буду вашим помощником. — Вы же Гайтан Йосеф, я правильно произнес? — Генри Дэвис рад знакомству. — А ваше имя Жиль? жильбаер все верно? Генри Дэвис, ваш гид, очень-очень рад. Позвольте, я вас провожу в ваши апартаменты. Вещи можно оставить, вам их доставят через несколько минут. В нашей и Подозрительно спрашивает Гайтан. В наше временное жилище, поясняет фортен Вслед за Дэвисом они проходят по ковровой дорожке по коридору в лифт, который поднимает их на пятый этаж. Всю дорогу Дэвис не умолкает. «Уважаемые гости, меня уполномочил быть вашим гидом высочайший совет при его величестве короле Великобритании Георге VIII. Их величества были уведомлены о вашем визите и распорядились разместить вас в Лондоне с максимальным комфортом. Я своего рода ваш связной с его величеством и опекун. Георг VIII изъявили желание лично встретиться с вами, но подготовка встречи встрече займет некоторое время». «Сколько?» нам Гайтана можно крошить камень». «Около недели», — невозмутимо отвечает Дэвис. «Страны у нас вон сколько, а король один». «У вас в стране какой строй, месье Ланглу? Кто у власти?» «Совет Семи», — отвечает Ксавье. «Власть — группы лиц, передающаяся по наследству. Что-то сродни парламентской монархии, но без правящего монарха. Или аристократия». «О, как!» удивленно приподнимает бровь Дэвис. Я плохо знаю историю, но вроде как Франция всегда была республикой. Да нет, больше вашей Франции, отмахивается Гайтан. «Развалины и азиль. Лифт мелодично звенит, останавливаясь на нужном этаже. Дэвис ловко перемещается к дверям. Прошу за мной, уважаемые гости. К сожалению, номеров класса люкс в отеле всего два, но оба двухместные. Надеюсь, вам понравится. О, коридорные уже принесли ваши вещи. Распорядиться завтрак в номер подать или сопровождать вас утром в ресторан на первом этаже? «Я бы посетил ресторан», — мечтательно говорит Фортен. «Никогда там не был». «Пожалуй, я составлю вам компанию», — Жак соглашается к Савье. «Месье Дэвис?» «Генри», — мягко поправляет гид. «Вы присоединитесь к нам?» «Да, с удовольствием. Прошу вас ни в чем себе не отказывать». вы наши первые гости в масштабе страны за 200 лет все за счет государства завтрак с 8 до 11 Месье дэвис окликает жиль а могу я без завтрака поехать в больницу это лондон бридж hospital если я правильно запомнил жиль строго одергивает его к савье мы поедем туда все после завтрака генри в больнице остались наши спутницы «Да, я знаю и очень сочувствую. Поверьте, они ни в чем не будут нуждаться. Если они под покровительством доктора Тейлор, вам абсолютно не о чем беспокоиться. Это гениальная женщина. Поверьте». «Эм... Генри, а как насчет пожрать вот прямо сейчас?» — интересуется Гайтан. «И прямо в комнате. Мы с утра голодные. Малый хоть кусок хлеба на границе ухватил, а мы это... брюхами поем». проходите располагайтесь я остальное организую обещает гги и исчезает в лифте кавье усмехается глядя ему вслед странно с утра не ели я об этом не помню хорош из меня ответственный за группу думает он ну по комнатам предлагает он я с фортеном больше ночевать не буду он храпит как сволочь заявляет ясов распахивает дверь номера и толкает туда жили «А ты, если всхрапнешь хоть раз, задушу!» Жиль влетает в номер, осматривается. Комнат две, обе такие же большие, как в фамильном доме в ядре. Стены светлые, в каждой комнате по два окна, закрытых плотными темными шторами. Кровати такие огромные, что можно спать вчетвером. Жиль смотрит на аккуратную горку подушек и думает, что Акиме, наверное, понравилось бы. как и букет живых цветов на тумбе в шаге от кровати. И уютный диван, и маленький стол из темного дерева возле окна в углу. — Слышь, свиненок! — орёт Гайтан из ванной. — Раз ты у нас весь такой элитных кровей, подь сюда и объясни, как в этом корыте без душа мыться. Мальчишка сдерживает вздох, идет на вопли. Гайтан стоит посреди ванной нагишом чешет затылок, рассматривая массивную глубокую ванну. Жиль молча поворачивает два вентиля, из крана бежит вода. «Сам не додумался?» — ехидно комментирует он. «Или мозг с голодухи сохся «Иди уже нахуй, румник! Как жратву нам принесут, позовешь!» «Ага, позову!» — покорно отзывается Жиль, прикрывая дверь за собой. «Миску оближешь после меня!» Он уходит в угловую комнату, гасит свет и встает у окна, проскользнув за штору. Смотрит на мягкий свет в окнах домов напротив, потом в затянутое тучами небо. Слушает, как в ванной басит песни Гайтан. Приоткрывает окно, впуская ночную прохладу. Замечает на подоконнике несколько листов бумаги и что-то напоминающее карандаш. Он перемещается со своей находкой за стол, задумчиво водит кончиками пальцев по белой-белой бумаге. Вздрагивает, услышав стук в дверь. «Я могу войти?» — слышит Жиль вежливый голос Дэвиса. «Да». Дэвис заходит, неся с собой картонную коробку. «Простите, что в таком виде. Кухня уже закрыта, но работает папа неподалеку». «Это отличные свиные стейки и лучшее лондонское пиво. Месье Ланглу отказался, велел все отдать вам. Как вы разместились? Все ли нравится?» «Все хорошо, спасибо», — кивает Жиль. «Генри, можно я попрошу?» Гид с готовностью кивает, и Жиль просит. Короткий урок английского, всего несколько фраз. И разрешение взять листы бумаги, которые мальчишка нашел на подоконнике. Дэвис уходит через десять минут, пообещав разбудить всех к завтраку. Жиль долбит кулаком по двери ванны и сообщает, «Ты прикинь, они тут людей жрут. Так как кухня не работала, тебе приготовили того малого, что на ресепшене был. Иди ужинай». После этого мальчишка предусмотрительно запирается в соседней комнате, садится за стол и в приглушенном свете ночника принимается выводить на белой бумаге ровные строчки. Ветер из приоткрытого окна слегка колышет занавеску и Жиль сам себе внушает, что акими рядом стоит и смотрит на чужой ночной город и становится немного легче. Завтрак оставляет странное впечатление. Каша на воде такая же, как в Азиле, но ничем не отличается. жили Гайтан даже слегка юморят на эту тему. Яйца подают в каких-то странных маленьких чашках на высокой ножке, и если бы не к Савье, никто бы так и не понял, что это всего лишь подставки, и пить из них не надо. Хлеб и крепкий и сладкий чай оказываются превосходными. Жиль просит несколько ломтиков поджаренного хлеба с собой для Акими, Но дэвис улыбается и говорит что в лондон бридж hospital кормят лучше чем в дорогих ресторанах а когда гайтан спрашивает можно ли еще вчерашние человечины за столом воцаряется такая тишина что жилю непреодолимо хочется удрать прямо сейчас вообще то были свиные стейки первым приходит в себя генри гайтан краснеет поднимает на жилья полный ненависти взгляд Мальчишка тут же утыкается в чашку с чаем, неважно, что чая там на самом донышке. — Ты шутник мерзкий. Я тебя... — начинает Гайтан. Но тут Дэвис и Ксавье раздражаются хохотом, и здравяку приходится умолкнуть. Жиль нервничает. Он то и дело поглядывает на часы, ерзает, пытается вслушиваться в общение Ксавье с Дэвисом, но не улавливает смысл. Ему то кажется, что минуты летят, а старшие не собираются торопиться, то чудится, будто часы замерли и время застыло. Отец Ланглу замечает, что мальчишка мается, быстро заканчивает завтрак. «Пожалуй, нам пора ехать», — вежливо говорит он гиду. «Ах да, я буду вас сопровождать. Наш мэр попросил устроить вам обзорную экскурсию по городу в ближайшие дни». «А кто такой мэр, интересуется Жиль?» Это основной градоуправленец, поясняет Дэвис. Я так понял, у вас такой должности возили нет? Нет. У нас совет семи. И между ними поделены обязанности, отвечает Ксавье. Одному человеку невозможно отвечать за все. Так и у мэра целая толпа сотрудников и помощников, восклицает Дэвис. Например, я. Мэр у нас координатор, а мы части управляющей и исполняющей системы. — Нет, — думает жиль никому нельзя доверять то, за что отвечаешь ты сам. Я точно не смогу так. Всю дорогу до больницы Гайтан сидит, отвернувшись от Джиля. Мальчишке даже становится неловко за дурацкую шутку. Он пару раз окликает Ясефа, намереваясь извиниться, но Гайтан лишь раздраженно дергает плечом. — Отвали, или я тебя в фортенов печатаю, — мрачно обещает он. — Вот уж не надо. испуганно восклицает библиотекарь, сидящий на заднем сиденье третьим. На парковочной площадке позади лондон бридж hospital их уже дожидается Дэвис, восседающий верхом на странном двухколесном аппарате. Колеса агрегата располагаются не перпендикулярно, а параллельно земле. Они больше метра диаметром. Между ними установлены друг за другом два сиденья и похожий на велосипедный руль перед ездоком. «Ничего себе!» – удивленно восклицает Джиль. Вот эта машина. О, это ховербайк, похлопывая агрегат по рулю, говорит Дэвис. Штука экологичная, удобная. Используется исключительно как личный транспорт. Они тут повсюду. Странно, вполголоса говорит Ксавье Жилю. Я ж тебе еще вчера их показывал, ты не заметил? Мальчишка пожимает плечами и почти бегом направляется к крыльцу больницы. Стеклянные двери бесшумно пропускают Жиля. и он мгновенно оказывается в водовороте утренней суеты учреждения. Мимо проходят мужчины и женщины в знакомой уже синей униформе, что-то вполголоса обсуждают. Куда-то спешат медсестры в одинаковых голубых косынках. Одни везут на тележках подносы с аппетитно пахнущим завтраком, другие на ходу читают какие-то заметки. Мимо провозят к лифту каталку с лежащим человеком, и жиль невольно всматривается в его лицо. Бледное немолодое лицо мужчины. «Excuse me», — окликает мальчишку одна из медсестер. «Can I help you?» «Простите, я могу вам помочь?» Жиль вспоминает вчерашний урок английского, мнется и выдает «Hello, I can't speak English well. Where is Dr. Taylor?» «Здравствуйте, я не говорю по-английски, хорошо. Где доктор тейлор Taylor?» понимающий улыбается медсестра и манит мальчишку за собой. Он бы и сам туда пошел, не перехватив его медичка по пути, и в первую же очередь к двери палаты, где вчера остались Амелия и девушки. Там уже стоят Гайтанг, Савье и Фортен, и лица у них удивленные. Жиль прислушивается, из за двери доносится заливистый смех. Кажется, у них все хорошо, улыбается Ксавье Ланглу и вежливо стучится. «Кам in войдите!» — откликается мелодичный голос доктора тейлор «Нам всем можно!» — уточняет Гайтан, просунув голову в приоткрытую дверь. Сарси встречает его взрывом хохота. А Кими тоже смеется, прикрываясь подушкой. Мужчины смущенно мнутся на пороге, потом Гайтан все-таки пропихивается вперед. «Фигаси! Живая!» — обрадованного питон при виде сидящей на кровати подруги. «Здрасте, мадмуазель Мара!» Доктор склоняет голову в легком приветствии, пересаживается с кровати Сарси на стул рядом. «Доброе утро, джентльмены!» «Как видите, у нас все в порядке. У меня есть десять минут на ваши вопросы, и я пойду сдавать дежурство». «Мы можем их забрать?» Кивая на Сарси акими спрашивает гайтан «Пока нет. Мадемуазель Сарси требуется восстановительное лечение». «Иначе она не выдержит путь домой», — отвечает женщина. «Это займет от семи до десяти дней». «Мадемуазель Тейлор, как ее рано?» — интересуется Ксавье. «За рану не волнуйтесь. Вчера пришлось заново наложить швы, дорога их растревожила. С утра я сделала перевязку, сегодня придется полежать. Завтра-послезавтра начнем вставать и ходить. Но не раньше». «Гайтан, не делай такую рожу», — толкает приятеля в бокс-арси. А то я при всех расскажу, над чем мы тут так ржали. «А где наша девочка?» — спрашивает Фортен. «Она во дворе», — улыбается акими У нее завелся друг. Жиль проходит к окну, сдвигает в сторону занавеску. Амелия в длинной больничной рубашке с завязками на плечах сидит на скамейке напротив вчерашнего короткостриженного мальчишки. Оба что-то друг другу изображают на пальцах, смеются. «Привет, Веснушка!» окликает девочку Жиль. «Привет, Жиль! А это Ронни, он тут работает!» представляет нового приятеля Амелия. «Мы учим слова. Он такой смышленый!» Они с раннего утра там сидят, говорит Акиме, тихонечко подойдя к Жилю и проводя пальцами по его опущенной руке. Амелия даже завтракать не идет. «Мадемуазель Тейлор, у вас таким юным разрешают работать в больнице?» удивляется Ксавье. Рони исключение из правил. У нас запрещен детский труд. Рони у нас добровольный помощник. Снова Мара Тейлор улыбается странной вспыхивающей улыбкой и резко меняет тему. Месье Лангло, нам бы поговорить т-т-та о вашей малышке. У нее большие проблемы. В 5:00 утра был приступ. Я его видела. В нашей стране это не считается проблемой, ровно отвечает Ксавье. Это особенность, а не заразная болезнь. Здесь такие особенности заканчиваются в лучшем случае автаназией. В голосе доктора звучит сталь. Поднимемся в мой кабинет, поговорим без свидетелей. Они выходят вдвоем, и Жиль наконец-то решается обнять Экеми. «Как ты? Как спала ночью?» «Ты как себя чувствуешь?» — шепчет он между поцелуями. «Мне хорошо. Нам дали завтрак». Мара выписала мне и Амелии пропуск в бассейн, спокойно и монотонно перечисляет Акиме, но попросила Амелию водить либо в послеобеденное время, либо вечером. Мы же в карантине. Жиль садится на подоконник, пропуская во дворе квартена, косится на сорси гайтана, тянет к себе в объятия Акиме. Она задергивает за собой занавеску, обнимает Жиля, прижимает его к себе. «Я почти не спал сегодня». сообщает он, ласкаясь щекойки к ее груди. И я. Больница — странное место. Кто-то плакал над нами. За дверью постоянно беготня. Машины подъезжали каждые час-два. В пять Амелии стало плохо, я ее понесла во двор. Сарси Мару вызвала дура. «Почему ты ее по имени зовешь, морщица Жиль?» Она настаивает. «Жиль, мне кажется...» кажется, что Мара знает об жизни больше, чем мы. Но она не говорит об этом, тихо-тихо произносит такими И не в карантине мы здесь совсем. Вас же к нам пускают. Медсестры ходят. Вон мальчики еще это Тронни. Но нам за порог нельзя. Во дворе Амелия заливисто хохочет. Ей вторит Ронни. Фортен что-то спрашивает в полголоса. Дети притихают и снова смеются. жиль оборачивается, смотрит на них через плечо. Амелия что-то показывает на дереве. Рони приподнимается со скамьи, вглядывается. It's a bird, говорит он. Bird, повторяет Амелия. Птица. Птица. Кивает Рони, и они опять смеются довольные друг другом. Простая искренняя радость понимания, узнавания, познания. Мара Тейлор стоит у открытого окна кабинета, с улыбкой смотрит на детей. — Бед, бед в небе. Ронни, это как называется? Небо. Вон оно. Вот сдец. — The sky. A bird in the sky. Чеканя каждое слово, отвечает Ронни. — Sky, sky! — торжествующе выкрикивает Амелия, подняв к небу руки. Мара отходит вглубь кабинета, присаживается в кресло за рабочим столом. Без улыбки смотрит на сидящего напротив Ксавье Ланглу. «Давайте на чистоту, месье Ланглу. Я отлично чую, когда мне врут». «Зачем вы прибыли в Англию?» спрашивает она, слегка прищуриваясь. «Мы еще не приступили к диалогу, а вы уже говорите о лжи», спокойно отвечает ей Ксавье. «Будто я как минимум шпион». «Цель визита я изложил еще на таможне». Мы прибыли, получив сигнал. Внезапно подала признаки жизни аппаратура, с помощью которой лет 20 назад, а то и больше, мы связывались с другими выжившими городами. Доктор Тейлор откидывается на спинку кресла, переплетает на столе перед собой пальцы рук. — А что вы сказали на таможне про девочку? — Правду, мадемуазель Тейлор, то, что это моя дочь и что она больна. и что с собой ее взяли из-за того, что у нас есть слабая надежда на то, что ей смогут помочь здесь. Ксавье старается говорить спокойно, ничем не выдавая охватившего его волнения. Что-то знает эта странная женщина, но к чему ведет, думает он, стараясь смотреть не на собеседницу, а словно сквозь нее. Что она хочет от меня услышать? И не повредят ли мои ответы Амелии? Хорошо, месье Ланглу. А теперь я хочу услышать от вас правду. Именно об этом я попросила сразу же. Какую правду? О чем, доктор? Глаза у нее завораживающие. Черные, словно омуты в ворбе. Похожи на раскинутые крылья птицы. Приподнятые к уголкам, с длинными ресницами, подведенные темным контуром. Взгляд держит крепко, обволакивает. тянет, разматывает душу, словно нить. «Я сама расскажу месье Ланглу». Она снова улыбается. Быстро, мимолетно. Ксавье наконец-то понимает, что напоминает ее улыбка. Выстрел. Резкий, короткий, будто и не было. Ему становится не по себе. «Начнем сначала», — коротко выдохнув, говорит Мара Тейлор. «Вы не отец Амелии». «Я права?» «Я отчим. Что это меняет?» «И мать у нее неродная». «Спокойно. Она этого знать не может. Это какой-то тест», — думает Ксавье, стараясь не хмуриться. «И мальчик жиль ей не брат. Вы всего лишь сопровождающие той или иной степени заинтересованности в ее судьбе и судьбе детей вашего города. Вот и правда. Почему вы не рассказали об этом?» «Потому что это наше личное дело», — с вежливой улыбкой отвечает Ксавье. Доктор Тейлор кивает. «Разговор вам неприятен, я вижу. Вы отодвигаетесь от меня, месье Ланглу. А нам придется идти на сближение. Я продолжу с вопросами, только теперь буду ожидать от вас честного ответа. Что заставило вас поверить Амелии и добираться сюда? Она необычный ребенок». Правильный ответ. и даже когда она рассказывает что-то неправдоподобное с точки зрения других, что-то заставляет вас ей верить. «Вы знаете, что ищете в Англии?» «Нет, но она говорит, что знает». Мара Тейлор встает, прогибается в пояснице назад, выпрямляет спину. Она прохаживается по кабинету, растирает пальцами шею под затылком. «Подойдите как окну месье Ланглу». Ксавье выглядывает во внутренний дворик больницы. Смотрит на высокую изгородь из темно-зеленых хвойников, разделяющих двор на несколько маленьких. На скамейку прямо под окном кабинета доктора Тейлор, на которой играют Амелия и мальчик-санитар. Машет рукой Жаку Фортену, помогающему детям в общении. Кажется, библиотекарю это в радость. «Что вы видите?» — спрашивает за спиной Мара. «Детей?» — коротко отвечает Ксавье. Они там сидят с 5 утра. Никак не могу загнать их завтракать. рони дежурил в ночь? Да. Ксавье оборачивается. Мара стоит за его плечом, смотрит на детей и улыбается. И улыбка совершенно иная. Умиротворенная. Мадмуазель Тейлор, мальчику возраст рони ночами спать надо, а не дежурить. «Я вам больше скажу, месье Ланглу, не было никакого сигнала от нашего передатчика, потому что у нас нет никакого передатчика вот уже лет сто сорок». Она ловит его изумленный взгляд, кивает и продолжает. «Вы верите в Бога, месье Ланглу?» «Верите, знаю». «Так вот, вы здесь из заронни